Глава третья. Архипов лег спать поздно. По этой причине пробуждение оказалось тяжелым. Утро выдалось прохладным. Кто-то уже затопил печь, возился возле нее. Денис чуть приподнялся, посмотреть, кто там, и увидел незнакомого мужчину средних лет, смуглого и черноволосого. Он что-то говорил про себя, подкидывая дровишки в топку. — Доброе утро, товарищ подполковник! В дом вошел Даниил на ходу чисти зубы. В ответ Архипов поприветствовал его рукой и взглянул на часы. «Семь утра!» — подтвердил Шамов. «Витамины будете?» Он сполоснул рот и достал из кармана два ярко-оранжевых шарика аскорбиновой кислоты. «Не буду», — отмахнулся Архипов, разглядывая убранство дома. «К столу присаживайтесь, чай готов», — произнес мужчина, разливая ароматный травяной напиток по кружкам. В дом тут же вошли Андрей и Ваня с маленьким пакетом. «Денис, нам завтрак выдали». Боков продемонстрировал Архипову пакет и сел за стол. «Умывальник на улице?» — подсказал Даниил. «Понял», — кивнул Денис и, потягиваясь, вышел на улицу, где его окутала прохладная свежесть. По ощущениям, температура на улице была не выше 14 градусов. Перед глазами предстал живописный пейзаж, и Денис рассмотрел его при дневном свете. Домик инспектора находился метрах в 150 от основного лагеря, состоящего из нескольких палаток, двух грузовиков с кунгами и трех внедорожников. Все они стояли вплотную к крайнему дому деревни. По увиденному вокруг он не мог сказать, что рядом есть гора или даже горы. Рельеф скрывала растительность. Гостевые домики находились на небольшом пятачке в густом смешанном лесу. — Шамов, пасты зубной нет, что ли? — Денис вернулся в дом. «Не — беззаботно ответил Даниил. — А ты чем? Вместо ответа парень достал из нагрудного кармана небольшую фляжку и встряхнул ее. Архипов сморщился, вспомнив вкус спиртного, и неодобрительно взглянул на Шамова, на что тот улыбнулся и убрал фляжку обратно. «Меня зовут Анвар», — представился мужчина. «Денис», — отозвался Архипов и сел за стол. Парни молча ели гречневую кашу, заедая ароматным хлебом. «Это что?» — показал он на кружку, где вместо привычных чая или кофе был непонятный напиток с молоком. «Попробуй, вкусно!» — сказал Шамов. «Я в песках пил чай с молоком, там еще соль добавляли. А этот с сахаром тоже вкусно». «Спасибо, что приехали и делаете такую важную работу», — произнес Анвар, отпив большой глоток. Сидящие за столом на секунду замерли, посмотрели на Дениса. «Спасать людей — это достойная профессия». «Да, но мы больше исследователи, чем спасатели», — уточнил Архипов. В этот момент остальные тихо выдохнули и продолжили завтрак. «Анвар, скажи, пожалуйста, почему тут так холодно? Вроде июнь месяц, лето как-никак», — включился в разговор Андрей. «Среднегодовая температура у подножья и на хребте оваляк ниже, чем в предгорье. Потому что большая высота над уровнем моря», — пояснил мужчина. «А я уж подумал, что морг рядом, от того и холодно», — цинично прокомментировал Даниил. Удобно, с одной стороны, и молоко не киснет. Анвар замолчал и непонимающе взглянул на Шамова. Он шутит, ему просто кажется, что это смешно, пояснил Денис. Не, морк, это не смешно, поправил Даниил. А что смешно? спросил Андрей. Так, займите свои хлеборезки делом и не мешайте с человеком говорить. Архипов не дал возможности подчиненному отвечать. Анвар, расскажите, что тут произошло. Духи горы обозлились на людей. Человек не уважает священную гору. Духи мстят. «А если чуть приземленнее и серьезнее?» Денису не хотелось слушать про мистику и языческие сказания, которые витают вокруг любого значимого для местного населения объекта. «А если серьезно, то я не могу объяснить, что произошло. Такое здесь впервые». «Да, люди терялись, бывали случаи, и звери нападали, но терялись и погибали в основном из-за своей глупости и пренебрежения к требованиям безопасности». «Но», — перешел на шепот Анвар, «за две недели почти два десятка людей пострадало. Некоторых до сих пор найти не могут, а те, кто вышли, на них смотреть страшно. Ведь в человеке главное — это душа и глаза, это отражение души. А у них...» «Бедные люди», — «Во что они превратились? Кто мог сотворить с ними такое? Взгляда нет, лишь пустота. Осталась только оболочка. Бесмилла. Кара божья не иначе!» — горестно поделился мужчина и быстро произнес что-то на своем языке, напоминающее слова молитвы. «Ешьте!» — напомнил Денис парням, которые смотрели на инспектора, раскрыв рты. «Анвар, вы религиозный человек?» — напрямую спросил Архипов. «Да как тут без этого-то? Хочешь, не хочешь, уверуешь. Что-то слышали про пещеру Муфтия?» «Слышал». Мужчина подошел к небольшой настенной карте. «Даже пробовал искать. Есть легенда, что после революции главному Муфтию Башкортостана решила наведаться новая власть. Но Муфтий узнал об этом, и к моменту прихода представителей в мечети не оказалось ни его ни сокровищ. Увез с собой все. Ведь он был не просто муллой мечети, а главным муфтием всех восточных мусульман. «Что за сокровище?» Вдруг оживился Андрей, но, поймав на себе злой взгляд Дениса, сразу стушевался. «Древние книги, Коран, документы. Старожилы рассказывали, что и золото там было. Пещера находится где-то здесь». Анвар на карте очертил пальцем большой район, охватывающий весь северный склон горы Еремель. «Что известно о той пещере?» Архипов пытался получить любую информацию, за которую можно зацепиться. «Да ничего. На этой горе пещер быть не может. Муфтий жил недалеко от болот вместе с женой и дочерью. Супруга недолго прожила. Дочь выросла, вышла замуж за молодого охотника, который к ним наведывался. Появились внуки. Но, в конце концов, внуки только и остались. Остальные все погибли». Последнее упоминание о внуках было в 1969 году. После их след теряется. Анвар пожал плечами и вернулся за стол. «Это все, что я знаю. Мы с напарником больше двух недель искали место, но... Но ничего не нашли. Понятно, спасибо». «Мы пещеру будем искать?» Спросил Андрей. «Если поможет дело, то да. Район поиска большой. Ладно, спасибо за чай» а вы допивайте, доедайте и в штабную палатку, — сказал Архипов и вышел из домика. Он направился к Березову. Необходимо было уточнить, смогли ли найти Ираша и когда планировать выход. — Вань, а ты что молчишь? — Боков попытался найти поддержку и разрядить обстановку. — А что тут говорить, если ничего не понятно? — хмуро ответил Субботин, толстым слоем намазывая варенье на кусок хлеба. — В любом случае, командир разберется. «Ага, Денис разберется, это точно», — согласился Андрей. «Любое живое существо можно сделать неживым». Даниил отставил тарелку и пододвинул поближе кружку и банку с медом. «Мужики, вы же спасатели», — просил Анвар, став невольным слушателем беседы. «Спасатели, спасатели, только не в МЧС работаем». Боков подошел к карте. «Не Сибирская тайга, уже хорошо», — сказал он, оценив масштабы территории природного парка. Рядом висели фотографии со счастливыми лицами людей, покоривших вершину горы. «Людей тут много ходит. Доступ почти круглогодичный», — прокомментировал Анвар снимки. «Где тут посуду помыть?» Шамов встал из-за стола. «Да я сам. Идите. У вас работа важная», — ответил инспектор и поспешно начал собирать тарелки и кружки. «Спасибо». Даниил достал из нагрудного кармана маленькую фляжку. Он сделал небольшой глоток и, сполоснув рот, выплюнул уже на улице. — Надо? — поймав на себе взгляд Бокова, спросил он. Андрей отрицательно помотал головой, и они втроем пошли за Архиповым к штабной палатке. — А где тут горы? — Шамов остановился на полпути и оглянулся вокруг. Деревья неравномерно рассыпались по едва заметному склону островками и гривами. Дул прохладный ветер, ярко светило солнце. Кроме двух бойцов, патрулирующих у гостевых домиков, не было ни единой живой души. На Урале горы именно такие, пологие, полностью или частично покрытые лесом. Тут и заблудиться намного проще, — прокомментировал Андрей. А вот и шеф идет. — Ну, что там? Какие новости? — На встречу им вышел Архипов. — Все отлично, нашли твоего кореша. — Передали от тебя и меня пламенный привет, — улыбаясь, ответил Денис. Он явно был в припонятом настроении. «Прямо-таки везут!» «Да, обещали к утру тут быть. Как раз из Екатеринбурга новую экипировку доставят. Так что у нас есть сутки на подготовку. Пойдемте со мной. Введу вас кур дела и проинструктирую», — сказал Архипов, остановившись на пару секунд. Вся группа направилась ко второй палатке, где их ждал Володя Березов. На вводный инструктаж и детальный разбор информации ушло более двух часов. Парней больше всего впечатлили фотографии людей, которые пережили, испытали на себе действие незнакомого облучения. «Я работу представлял несколько иначе, конечно». Даниил закинул в рот новую оскорбинку, разгрыз яркий шарик и сморщился, ощутив ее кислый вкус. «То есть там не предполагается встретить живого противника?» «Мы не знаем, кто там, но причины недавних явлений имеют внеземное происхождение», ответил Березов. «Мне не особо понятна роль Ираша во всем этом. Он будет нашими глазами?» — спросил Андрей. «Отчасти да», — подтвердил Денис. «Мы сможем видеть только на расстоянии до 10 метров в инфракрасном свете. И то не постоянно. Придется беречь аккумуляторы. И слышать только то, что говорит Ираш». «Да, Андрей. И друг друга. Шлем обеспечивает полную изоляцию от окружающего мира». «Необходимо найти источник этих загадок». «Денис, а нельзя просто ракетой ударить и все?» — спросил Шамов. «Авиацию привлечь, например?» «Нельзя. Площадь, во-первых, большая. Во-вторых, это территория природного парка. А в-третьих, мы привлечем большое внимание общественности, и сюда потянутся сотни и тысячи людей. Нам даже сейчас больших усилий стоит держать в оцеплении эту огромную территорию». И то периодически просачиваются незваные гости в поисках мистики и приключений. «Если Шибо не сможет, то придется вам самим идти, практически вслепую», — добавил Володя. «Архипов, твое существо сможет же?» «Он не существо», — возмущенно перебил Боков. Ираж личность большой буквы. Многие люди даже рядом с ним не стоят по уровню развития». Андрей продолжал защищать своего друга. Денис взглянул на него, почувствовав в парне злобу и обиду. Боков говорил искренне и верил своим словам. Архипов нечасто использовал новые способности. В последнее время он упорно работал над своим недугом, дабы последствия пребывания в его организме паразита применять с пользой. Он мог даже внушить человеку те или иные чувства, но пользовался ими крайне редко. Ни генерал Белов, ни Морозов об этом не знали. Его наблюдающий врач думал, что он исправно принимает лекарства, и симптомы никак не проявляются. Но это была лишь иллюзия, которую Денис мушал ему при каждом приеме. Сейчас Архипов заглянул в эмоции Андрея, дабы убедиться в его искренности. «Володя, все будет хорошо. Шибо справится», спокойно и громко сказал Денис, поставив обсуждению точку. «Мы будем у себя. Ждем экипировку. Парни, на выход». Скомандовал он и, пожав березовую руку, последним вышел из палатки. Они совершенно его не знают. Денис, если бы я не был уверен в Ираше, я не согласился бы, продолжал возмущаться Боков. Что за Ираш? Именно грузинское похоже. У нас будет еще один человек в команде. Так и не поняв, о ком речь, спросил Даниил. Нет, это пришелец, ответил Андрей. Я жил раньше на его планете, теперь он сюда пришел. Боков искос услугнул на Архипова. «И сдох бы там, если б не мы», — возразил ему Денис. «Не факт». «Товарищ подполковник, а когда я смогу получить свое ружье?» — спросил Шамов, перебив Бокова. «А то ситуация так складывается, что кто-то с оружием, а кто-то без». «Будет тебе ружье после обеда. Сложно было достать, но я раздобыл». Денис улыбнулся и про себя порадовался тому, что смог обеспечить парней очень редкими экземплярами автоматов. 74 -е? уточнил Субботин, имея в виду АК 74. Да нет, 74-й прошлый век. 104 -е. Старый добрый 762. Это хорошо. Это прям отлично! Обрадовался Даниил и заживал очередную оскорбинку. — Что ты там жуешь постоянно? полюбопытствовал Боков. Витаминка? Будешь? Шамов достал из кармана оранжевый шарик. С детства их ненавижу, отказался Андрей. — Ну и зря. Восполняет суточную потребность в глюкозе и витамине С. — Денис, у нас будет свободное время? — поинтересовался Андрей, когда они подошли к крыльцу дома инспектора. — Да. Остаток дня группа занималась своими делами. Боков несколько часов к ряду тренировался, привыкал к своим новым мечам. Он выставил бревна у забора и оттачивал силу удара, приспосабливаясь к балансировке и весу оружия. Даня и Ваня как их иногда называл Андрей, получили комплекты автоматов АК-104 и до конца дня занимались их доукомплектованием и подгонкой. Все шло своим чередом. Группу никто не торопил, понимая степень важности подготовки. В размеренную за последние сутки жизнь внес коррективы приехавший рано утром автомобиль. Напрямую из Магнитогорска, куда прилетел из Благовещенска частный самолет. Привезли и Раша. Его, связанного по рукам и ногам, привели в штабную палатку. Он сидел с мешком на голове, когда его увидел Денис. Рядом с ним стояли три оперативника с электрошокерами в руках. Также были заспаны Березов и один из его сотрудников, притаившийся с кружкой кофе в углу палатки. «Как он?» — спросил Архипов. Оперативники все были в балаклавах, и по правилам их не должны были знать и видеть даже руководители различных отделов. «Нормально». «Силу применять не пришлось. Шипел, правда, как кошка», — ответил сопровождающий. «То есть товарный вид сохранен?» — уточнил Денис. «Абсолютно. Вот тут распишись». Мужчина протянул документ. «С этой минуты вся ответственность за его перемещение на тебе. Удачи!» Получив обратно документ, пожелал мужчина, и они втроем вышли из палатки. Гость неподвижно сидел на стуле, не дергался, не пытался освободиться. Андрей вошел сразу же после убытия оперативников и тихо стоял за спиной Архипова. Он был явно взволнован, поскольку не сумел вовремя предупредить своего друга и беспокоился, что Ирашу пришлось пережить самые страшные эмоции за все время пребывания на Земле. «Долго ждать будем?» — не вытерпел Боков. Шибо тут же повернулся на звук. Денис подошел к нему и стянул мешок с головы. Его глаза и рот также были завязаны. Архипов сморщился из-за излишней предусмотрительности и снял повязку с глаз. Зрачки шибов в полутемном помещении тут же приобрели белесый цвет и сконцентрировались на Денисе. Видя такие метаморфозы, Березов отшатнулся в сторону, потом взял видеокамеру и начал снимать. Но Архипов отреагировал отрицательно. Володя выключил аппаратуру, подошел поближе, неотрывно наблюдая за пришельцем. — Это ты его так модно одел? — Денис обратил внимание на модные вещи. «Да, да, я!» — Андрей вытащил изо рта шибок ляп. «Денис, Андрей, я так и знал, что вы причастны к этому!» На чисто русском языке совершенно не шипелявя, сказал Ираш. «О, тебе зубы сделали!» Архипов заметил не только четкие звуки, но и ровный ряд белых зубов. «Да, с ними удобней. Я тут пленник. А то ваши громилы не очень-то разговорчивы были». «Ираш, прости, так надо!» Боков развязывал ему руки. — У нас дело нашлось. То есть у Дениса дело, а мы с тобой можем помочь. — Видимо, от моего желания ничего не зависит. Ираш потер запястье освобожденных рук. — А этот так и будет на меня пялиться? — Ты себя давно в зеркало видел? — улыбнулся Денис. — Я не виноват, что таким уродился, и не могу похвастаться гладкой кожей, как у людей. Ираш внимательно наблюдал за Березовым, который разглядывал его глаза и лицо. — Бу! Сделав небольшой выпад, выкрикнул шибочем, изрядно напугал Володю. «Не пугай людей!» — попросил Денис, увидев реакцию Березова. «Вот это экземпляр! Могу я взять небольшой кусочек материала?» «Я тебе не вещь!» — оскалил зубы Ираш. «Не надо, Володя, он наш коллега, так что попрошу обращаться с ним соответствующе». «О, гном! Здорово! А я думаю, что за шум!» В палатку вошел Сапожников. Вот это встреча, Евгений, улыбнулся Ираш. Рад, что ты жив и здоров, а меня тут резать собрались. Никто не собирался тебя резать. Андрей наконец-то убрал веревки, связывающие ноги Шибо. Что, и его с собой возьмешь? Сапожников подошел к шибо, потрепал по голове, чем вызвал его недовольство. «Ха -ха -ха, попрошу, без рук, гладкокожий, а то я тебя на кусочки порежу. Засмеялся Ираш, чуть приобняв Евгения. «Да, с нами пойдет», — подтвердил Денис. «Отлично. Ну давай, Ираш. Рад был тебя видеть. Хорошо, что ты жив и здоров». Сапожников пожал ему крепкую и шершавую руку. «Может, покормите прежде, чем заставлять работать?» Шибу осматривал стол в поисках еды. «Володя, давай. Я его с ребятами познакомлю, а потом к тебе придем», — предложил Архипов. «Договорились?» «Да, конечно, шлемы к обеду привезут. Жду тогда к этому времени», — согласился Березов. Денис и и Андрей вышли из палатки и отправились к дому инспектора, где их дожидались остальные члены группы. «Не шумите», — шепотом предупредил Архипов, прежде чем войти в дом. «Они не спят», — ответил Боков и открыл дверь. Шамов с субботином сидели за столом, при свете двух свечек неторопливо пили чай и беседовали. Как только вошли остальные члены группы, они замолчали, уставившись на новоприбывшего коллегу. «Что-то он на снайпершу совсем не похож», — посветив Найраша фонариком, сказал Даниил. «Выключи! Шамов, ты в своем уме? Какая еще снайперша?» — выкрикнул Денис, вздрогнув от неожиданно яркого света. «Ну как какая? Врагам на страх, нам для потехи. Для двадцати, и лучше рыже спокойно пояснил Даниил и выключил фонарик. «Все шуточки шутишь!» сердито прокомментировал Андрей. — Шамов, перископы ему испортишь, будешь сам на ощупь по лесу ходить, понятно? — Понял, шеф, больше не буду, — ответил Даниил и подошел поближе к Шибо. — Да, дружище, помотала же тебя жизнь. — Ираш, — представился Шибо и протянул свою ладонь. Шамов секунду смотрел на руку представителя другого мира, пытаясь рассмотреть ее в темноте. — Даниил, — ответил он рукопожатием, — — Что там у тебя, экземы или папилломы? — спросил он, высовободив свою руку. Тут же достал из кармана фляжку и обработал себе ладони. Увидев это, Ираж принюхался, но, не учуяв ничего, потерял интерес. — Брезгуешь? — с отвращением посмотрел на процедуру дезинфекции рук Андрей. — Подцепить дерматит или другую дрянь не входит в ближайшие мои планы. — Если захочу, то и без него найду места, где водятся эти заразы. — язвительно заметил Шамов и вернулся за стол. «Иван!» — представился Субботин, пожимая сухую шершавую ладонь Шибо. «Ираш!» — повторил тот. «А вот Ванька не боится!» — опять прокомментировал Боков. «Потому что у него на все воля Божья!» «А мое нежное тело оберегать некому, поэтому все сам!» — ответил Даниил. «Ну все, познакомились и хорошо. Парни, идите отдыхать. Завтра после обеда выходим». Мы сейчас нашего коллегу покормим и следом пойдем. Я рад, что вы нашли общий язык. Даниил, ты не ерепенься. Ираш на ближайшее время будет нашими глазами и ушами. Архипов подошел к столу, высматривая тарелку с ужином для шибо. Я всегда рад напарникам. Витаминку будешь? Шамов предложил Ирашу оранжевый шарик. Тот ответил отрицательно. Ну тогда всем спокойной ночи.